Часть 6. Благодаря объемной ртути, окутавшей мое тело, скорость моих движений увеличилась почти в два раза. Можно было сказать, что это походило на магически улучшенный экзоскелет, я никогда не видела ее лично, но, возможно, броня из живого камня Хайна Истори, которую мы встретили в замке Адра, действовала по той же логике. Я повторила свою атаку два-три раза, нужно было отвлечь шипованного монстра, пока Флат не вмешается в действие оплатившего его заклинания. Свен, похоже, думал так же. Несмотря на то, что он был ранен во время битвы стока в лесу, он ничем это не показывал, без особых проблем разрывая одно щупальце за другим. Взмахнув клинком, я подумала. Я уже успела повстречать самых разных людей. Количество индивидов, с которыми я вступила в контакт с тех самых пор, как прибыла в Лондон, уже в десятки раз превышало мой круг общения на родине. Произошедшие здесь, а также события в замке Адра породили в моей жизни эту репь. В результате этого порой я шла на компромисс, порой твердо стояла на своем. Теперь это стало частью меня. Прошлое, которое сложно отрицать. История, которую я могла лишь принять. Шипастые щипальца приняли новую форму. Свернувшись в сложную форму, они чем-то начали напоминать человека. Словно рыцарь, сжимающий шипастый клинок. Похоже, что монстр в ящике решил, что это самый эффективный способ сражаться с нами. Но, наверное, считать, что он мог думать, уже было ошибкой. В конце концов, это было чуждое существо за гранью человеческого понимания, ведомое внеземными инстинктами. Проигнорировав это изменение, я снова бросилась вперед. Вскричав, я обрушила клинок своей косы на существо, однако в этот раз мне не удалось разрубить плотное скопление шипов. Существо булькнуло и начало вращаться. «Что?» Среагировав практически инстинктивно, я защитилась своим оружием от диагонального взмаха. Оно двигалось так же, как и я. После всего лишь нескольких минут сражения существо в точности скопировало мой стиль боя. Но похоже, шипастый монстр не был ограничен лишь одним телом, Щупальца вновь скрутились вместе в попытке создать еще одного фамильяра. Шипостый клинок вновь растёк воздух, срезав несколько преди моих волос. Если бы не броня из объемной ртути, он, скорее всего, задел бы и мою сонную артерию. «Грей?» — воскликнул за моей спиной Флот, когда я покатилась по полу. В то же время я прошептала Адду. «Ад, ними ограничитель первого уровня ха «Ха-ха-ха-ха! Решила остановиться на этом? Какой редкий выбор!» Раздался привычный пронзительный смех Адда, когда в него вновь хлынула магическая энергия. Ад был тайным знаком, призванным служить печатью для Рангаминиада, Используя запечатанную внутри него магическую энергию, пусть и частично, коса могла воспроизводить способность этого благородного фантазма. Однако ее форма не была ограничена лишь косой. На долю секунды Ад вновь принял привычный вид. Его грани завращались, как у кубика Рубика, после чего он развернулся вновь, полностью прикрыв правую часть моего тела. Великий щит. Мне нужно было лишь выдерживать атаки существа, отбивать этот шипастый клинок. С каждым ударом клинка щит болезненно содрогался. Коса была второй по атакующей силе среди всех доступных форм тайного знака. Развернутый же теперь щит, напротив, не был ограничен лишь оборонительной мощью. Он таил еще один секрет. На это требовалось какое-то время, но для того, чтобы выиграть это время, он и принял форму щита. Как только клинок ударил в шестой раз... Раздался свистящий звук, и из лицевой поверхности щита вырвались бесчисленные языки пламени. «Ответный удар!» Вместе с моим криком из пламени выплеснулась магическая энергия. Это не шло ни в какое сравнение с Рангминиадом, но тем не менее это был взрыв концентрированной магической энергии высокой плотности. Для некоторых типов существ вроде этого шипастого монстра он был поистине разрушительным. Уничтоженная взрывом сложная сеть шипастых шиполиц развалилась, потеряв форму. «Анализ завершен. Я готов, профессор! Заявил Флад со смелой улыбкой. Тогда валяй!» — сказал учитель и развернулся. Отрам гляста. Реакция, скорее всего, будет бурной, поэтому я прошу вас организовать защиту. Кто? Я? Не уверен, что вам стоит полагаться в этом на меня. Я же сказал, что возьму с вас плату за наблюдение. Вы многое увидели, так что жалобы не принимаются. Ясно. Как я и думал? Вы не так уж плаки в переговорах. Атрам дернул подбородком, и его подчиненные начали действовать. Словно впечатленные его лидерскими качествами, даже и не громко воскликнуло в удивлении, когда увидела их совместную магию. Флат тем временем пропел собственную арию. «Начать вмешательство! Выбор игры!» Я слышал на занятиях, что в зависимости от ситуации, будь то реактивные изменения или же проактивные вмешательства в чужую магию, арии и Флат различались. Продолжая что-то напевать... Он двигал пальцами, словно выводил мелодию на пианино. Я ощутила, как по полу заскользила магическая энергия. Это пространство теперь находилось под полным контролем гениального мага Флата. Его сознание расширилось, и нас всех теперь словно засасывало в ладони его руки. Результат этого вскоре стал очевиден. Оставшиеся щупальцы замедлились и начали втягиваться обратно в ящик. Но на мгновение я увидела их. Из глубин тьмы внутри ящика вместо щупалец ко мне теперь приближались те два глаза. Челюсти существа разверзлись достаточно широко, чтобы поглотить меня целиком, капая вязкой слюной. «Плохо дело!» — воскликнул Свен, нервно сглотнув. «Мы перестарались!» Именно. Несмотря на то, что я не высвободил благородный фантазм, мы все еще были достаточно сильны, чтобы вызвать интерес у содержимого этого ящика. Нашей единственной надеждой дать отпор этому существу был лишь рангомедиат. Но у меня не было ни времени, ни магической энергии, чтобы высвободить его. Единственное, что мне оставалось... «Ограниченная форма первого уровня — коса!» Щит перестроился и вновь принял форму косы и ринулась вперед между отступающими щупальцами и замахнулась изо всех сил, чтобы нанести удар с самого близкого расстояния. «Грей!» Закричав, я со всей силы ударила косой. Раздался взрыв. Невероятное количество магической энергии, защищавшей ящик, вступив в контакт с энергией Адда, взорвалась с огромной силой. Ударная волна была такой мощной, что даже объёмную ртуть сорвала с моего тела. «Эй, Грей, меня, конечно, много по нипочём, но это все равно перебор!» Несмотря на укол жалости, я проигнорировала голос Адда. Количество магической энергии превысило предел, который я могла впитать, и мои нервы с магическими цепями не выдержали. Мозг захлестнула боль, словно меня разрывало изнутри. Казалось, мое тело вгрызлось в множество раскалённых докрасна шипов. Я превратилась в мешок плоти, не помнящи ничего, кроме боли, а мое сознание словно умерло сотни лет назад. Но движение магической энергии не прекратилось. Словно подчиняясь изначально заложенным приказам, она автоматически втянулась обратно в ящик. Ах, ах. Обрати встаны в мощь, обрати боль в силу. Несмотря на то, что мое сознание должно было померкнуть, оно продолжало шептать. Больно. Но боль, что я испытывала до этого, была гораздо сильней. Я всегда отвергала мир. Нет, не так. Это мое тело отвергало этот мир. Я знала это... Знала, ничего не могла с этим поделать. Сколько ни кричи, лучше не станет. Поэтому мне оставалось лишь заглушать свой голос и сворачиваться комочком в углу комнаты, верно? Но даже так, даже так, теперь за мной присматривали. Меня защищали. Даже так я чувствовала устремленные на меня взгляды. Благодаря этому я могла сделать еще один шаг вперед. Возвращайся назад! Но чувство нельзя было превратить в магическую энергию. Давление изнутри начало расти еще быстрее, к двум маленьким огням присоединилось множество других. Из тьмы раздался оглушительный вой полный ярости и голода. Это существо было не одно, или же это была форма одного монстра. Когда отчаяние уже сдавило мою грудь, готовое утопить в черноте мое сердце... «Хватит!» — раздался спокойный голос. Я не смогла развернуться, но усиленные чувства сказали мне, что учитель положил какой-то большой предмет на пол рядом с собой. Это же сумка, в которой я впервые ощутила присутствие этого монстра. Похоже, что мой учитель нашел ее, пока мы сражались. Вероятно, когда только умерла, скрывавшая сумку заклинания перестала действовать. Я позволил себе быстро изучить эту сумку. Сказал он, поглаживая ее поверхность. Если вкратце, то это тайный знак, способный поддерживать открытую связь между там и здесь лишь тогда, когда через него строится магическая энергия. Если знак не сможет больше предоставлять эту энергию, Она закроется сама. Таким образом, она идеально подходила на роль свирепствующего монстра. Это вполне в ее духе. В равной степени восхищенно и озлобленно он пожал плечами. Но что произойдет, если магическую энергию будет поставлять то, что находится внутри этого ящика? Это создаст эффект ленты Мёбиуса, разумеется, но каков будет результат? Появится еще одна копия тебя? Или же парадокс разорвет тебя на части? Интересный вопрос. Пожалуйста, позвольте выяснить. Должно быть, использовав усиление на своей руке, он бросил сумку. Пока сумка описывала дугу, я заметила, что к ней была прикреплена зажженная сигара. Ощутив ее слабую магическую энергию, я впервые осознала, что это был простой тип тайного знака. Щупальца слабо метнулись вперед, чтобы остановить ее. Поняла ли существо слова моего учителя, или же просто действовала инстинктивно, я не могла сказать. Моя косара стекла воздуха отрубила эти щупальца. Пока существо шевелило своими придатками, Я крикнула. «Ад! Ха-ха-ха! Настало время для этого! Обожаю!» Рассмеялся, а ты начал меняться. В этот раз таинство, сокрытое в этом благородном фантазме, явило другую форму. Огромный молот. Одним плавным движением я раскрутила свое тело. Словно ракетный двигатель, задняя часть молота высвободила магическую энергию, скорее его для удара в полную силу. Для героической души это было равносильно рангу Ди. Ограниченная форма «Таран». Я изо всех сил ударила по сумке. Получив ускорение от удара молотом, сумка, подобно комете, пронеслась сквозь щупальца, которые не смогли ее даже замедлить, и устремилась в тьму ящика. Возможно, в этой бездне все таки существовало чувство глубины. Или, может, это было просто время. «Ну что?» Мой учитель протянул вперед ладонь. «Жри себя, сраная безымянная тварь!» С резким отчетливым звуком он щелкнул пальцами. Сумка открылась. Я не знаю, что произошло потом. Нечто пронеслось мимо меня, нечто неуловимое даже для моих обострённых чувств. Это был вопль. Вместо того, чтобы извергать шипасты и щупальца, как прежде, пространство, ставшее пустотой, начало поглощать всю материю. Я чувствовал лишь это пожирающее присутствие. Канделябр, диван, спиральная лестница — оно втягивало всё. Всё. Бездонно, жадно, алчно, надменно, похотливо, ярко, жестоко. Словно всё это был лишь сон — Словно будучи поглощенным этой адского племени, все будет так, будто материальный мир никогда и не существовал вовсе. В этот момент мое сознание погасло.